Глава шестая. Звяк, звон и скрежет, словно из воздуха между клинком фальсграфа и лицом Фридриха возник меч гвардейца. Как, когда, откуда? Этого Дипольд не заметить, не понять не успел. Но и отступать он не собирался. Некуда было уже отступать, да и не хотелось. И вновь знакомая кровавая пелена перед глазами, жгучая злость и ярость, заставляющая дрожать каждый мускул. Дипольд ударил снова. Но это так отвлекающий удар. Потом смена позиции, выпад с хитрым финтом. Звяк, звяк, клинок Фридриха на долю мгновения пережал меч по и неизменно оказывался в том самом месте, где быть его не должно. Звяк, звяк, звяк, дипольт, взрыкивая от бессильного гнева, рубил и колол. Звяк, звяк, гвардеец пока лишь оборонялся, но делал это мастерски». Да, Карл осторожный знал, кого следует брать в телохранители и кого представлять к непокорному сыну с горячим непредсказуемым норовом. Проклятие! То, на что так рассчитывал Дипольт, неожиданность нападения не сработала. Он искочил, тяжело дыша, приноравливаясь, с какого боку напасть снова. — Будьте любезны, уберите оружие, ваша светлость! — холодно попросил гвардеец. Дыхание его было ровным и размеренным. Похоже, Фридрих не подвластен ни чувством. Не усталости. Действительно, не человек. Голем, закаленный годами битвы тренировок. В противном случае я вынужден буду вас обезоружить до приезда отца. Да, в самом деле, Дипольта исчерился, только обезоружить. Убивать меня, как я понимаю, тебе неверено. Ну что ж, Фридрих, тогда давай продолжим. Я могу убить тебя. Ты меня убить не можешь. И как, по-твоему, чья возьмет? Моя ваша светлость, спокойно ответил Фридрих. «Вы хороший воин, но вы слишком горячий. К тому же у меня в подобных делах больше опыта. Больше прожитых лет за плечами. И сражений было больше, чем турниров на вашем счету. А потому не принуждайте меня». Дипольд принудил. Он атаковал снова. Нечеловеческое, звериное рычание взбешенного фальсграфа. Свист рассекаемого воздуха. Звон стали, а сталь. Забрать силой. Еще звон. И еще. «Ваше оружие!» Говорить и фехтовать одновременно способны немногие, только лучшие из мечников. Тем более так невозмутимо говорить и так хладнокровно фехтовать, не сбивая дыхание, не допуская ошибок. Фридрих мог, умел. И, как оказалось, не только это. Звяк, хруст, скрик. Выбитый мощным ударом сверху вниз, под самый эфес, клинок дипольда летит на каменные плиты. Сам фальцграф хватается за кисть правой руки». Нет, ни перелом, ни вывих, ни разрыв хрящей и связок, но поль жуткая. И рука пуста, глухое ругательство, выцарженное сквозь зубы. А Фридрих уже поднимает с пола меч фальцграфа. Возвращать оружие хозяину явно не собирается. Извините, ваше све... извинение, звучавшие вполне искренне, без тени насмешки, вдруг были прерваны на полуслове шумным хлопаньем больших черных крыльев в полутьме пустой галереи в соседнем пролете. Буквально в нескольких шагах. Опять ворон, как тогда, как в приемной зале отца. Дипольд рассмотреть эту толком птицу не смог. Фридрих же. Фридрих повел себя странно. Более чем странно. На пол. бесцеремонный удар под правое колено, толчок в плечо, повалили пфальцграфа под бойницу, в каменную нишу для стрел. Убежище бесспорно надежное. Вот столь непозволительное обращение. Да какого? Взревел Дипольд, обозленный подобным рукоприкладством больше, чем поражением в бою на мечах. «Это всего лишь ворон!» — гвардеец не ответил. Позабыв о только что о закончившемся поединке с двумя мечами, своим клинком Дипольда, наголо телохранитель страж, но телохранитель все же в первую очередь, фальцграф уже бежал по галерее. Туда... к мечущейся в полумраке птицы. Фридрих, конечно, не успел. Темный комок перьев вывалился из угловой бойницы. Выпорхнул с донжона. Зиполь вскочил с пола, подбежал к гвардейцу. Потребовал объяснений. В чем дело Фридрих? Отцовский трабант был хмурым, сосредоточенным, собранным. И явно не расположенным к долгим беседам. Но и Дипольд отступать не собирался. В чем дело, я тебя спрашиваю? Пока не знаю вашу светлость. Ворон по доброй воле не залетит в человеческое жилье. Если почуют труп, залетит. Дипольд покосился на мечи в руках телохранителя. Оба клинка были заметно изубренны. Фридрих пропустил злой остроты мимо ушей. Добавил озабоченно. К тому же с этим вороном что-то не так. Что? Этот вопрос Дипольда тоже проигнорировали. Я должен идти, задумчиво пробормотал гвардеец. «Нужно расставить арбалетчиков у бойниц». «Будешь охотиться на воронье?» – фыркнул фальцграф. «А вам, я полагаю, лучше пока не выходить из своих покоев без крайней нужды». «Да мне плевать, что ты полагаешь!» – Диполь заводился по-новой. Вслед за отцом и этот ланскрехтский выскочка обращался с ним, как с ребенком. Хуже, чем с ребенком. Ваша светлость, я получил приказ оберегать вас от любых неприятностей. И приказ этот я выполню, даже если мне придется применять по отношению к вам силу. Сказано это было как бы между прочим. Как само собой разумеющееся. Думал же сейчас Фридрих о чем-то ином. Не о Дипольде, это точно. Не выпуская мечей, гвардейц выгнул из бойницы. Посмотрел вверх выискивая встревожившую его птицу. Затем вниз, где на внешних стенах лениво прохаживались стрелки дневной стражи. Только клик кликнуть стрелков он так и не успел. Да, в первую очередь Фридрих был телохранителем. Хорошим телохранителем. Очень хорошим. Слишком хорошим. На свою беду. Озаботившись неведомой опасностью, он невольно подставил спину тому, кого обязан был защищать и оберегать. Меча у Пфальцграфа не было, об этом Фридрих, конечно же, знал, поскольку сам держал меч Депольда в левой руке. Но гвардец не подозревал о ноже, спрятанном в правом сапоге фальсграфа а если и подозревал, то в эту минуту напрочь забыл о своих подозрениях. Пока Фридрих обозревал небеса, Депольд извлек оружие из-за Когда гвардейц перевел взгляд на стены замка, Дипольд уже стоял над трабантом, занесенным за сапожником. И ни опыт, ни чутье, ни воинское искусство не могли уже спасти Фридриха. Небольшое зогнутое лезвие пропороло шею, слон специально подставленную под нож. Бритвенно острая сталь вошла в щель между чешуйчатым воротом панциря и затыльником шлема. Удар был сильным и точным, безжалостным и умелым. И удар достиг цели. Рассечены мышцы артерии. Перебита кость в основании черепа. И предсмертный хрип вместо крика. И агония. И все. И одним верным гвардейцам у Карла осторожного меньше. Дипольтер в втянул обмякшее тело обратно в больницу, еще до того, как кровь флынула вниз. Глубоко вдохнул. выдохнул. Да, совсем не по-рыцарски получилось. Да, нечестно ему в этот раз досталась победа. Но ведь и Фридрих не представитель древнего благородного рода, а всего лишь презренный ланскнехт, поднятый отцом из грязи прихотью. И тут не ресталище, и никто не видит, и никто не узнает. И конечная цель слишком важна, чтобы привередливо перебирать самые доступные и простые средства. И потом, по-рыцарски все равно бы у него уже не вышло. Его рыцарский меч находился у Фридриха. Дипольд вытер нож об одежду убитого, сунул обратно за голенище, решительно тряхнул головой. Конечно, резать своих осланских воинов, лучших, надо признать, воинов, которых разумнее было бы использовать иначе, припаскуднейшее дело». Но если не резать нельзя, если только через труп Фридриха можно обрести свободу действий и приступить, наконец, к тому, с чем медлит отец, и с чем медлить никак нельзя. Ему, Дипольду славному, нельзя, а все остальное пусть горит огнем. И снова откуда-то изнутри поднималось знакомое, успокаивающее ощущение правильности происходящего. Правильно, все было правильно, все он сделал правильно. Дипольд Гейнский вновь верил в себя и в свою правоту. и в душе не оставалось места для сомнений, для угрызений совести. Тело полнилось силой и бодростью, сердце непоколебимым спокойствием, в голове царила кристальная ясность мыслей. Депольт улыбался. Чрезмерно любопытный невесть, откуда взявшийся ворон, оказал ему неоценимую услугу. Ну а Фридрих... Что Фридрих? Отцовского Трабанта найдут не сразу. Заходить в галереи, примыкающие покоем Фальцграфа, запрещено и благородным обитателям замка, и челяди. Фридрихам жизнь запрещено, Но кто знает о том, что крепость нельзя покидать Дипольду. Только отец и Фридрих. Отца сейчас у вас расшлось и нет. Фридрих мертв. Значит, самое время уехать с опостыревшего острова. Улыбка Фальцграфа становилась все шире. Нет, его ждут непостыдные бездействия и прозябания в четырех стенах с арбалетчиками у бойниц. Дипольду славного ожидают более К удивлению привратной стражи, генский пфальцграф неожиданно пожелал выехать на прогулку в гордом одиночестве. Бывший пленник Альфреда Аберландского не взял с собой даже приставленного к нему отцовского гвардейца. каким-то образом смог не взять. Подкованные копыты лучшего жеребца, выбранного Депольдом в замковых конюшнях, глухо простучали по деревянному настилу моста. На берегу конь беззвучно ступил в мягкую мшистую землю, а уже несколько секунд спустя деревья скрыли от замковой стражи фигуру одинокого всадника. Дипольд прицокнул, вонзил шпоры в упругие лошадиные бока. Жеребец легким галопом понесся по протоптанной лесной тропе. Стражники неодобрительно качали головами, полголоса предрекая Фридриху, столь неосмотрительно отпустившими курфюрстого сына без охраны, большие неприятности. Но ни замковая стража, ни пфальцграф не обратили внимания на черную точку в небе. Ворон, следовавший за дипольдом славным, летел высоко и молча.